Глава 26. За замком. Игвин, качая головой, вернулась к дверям, которым не уделила внимания немногим раньше. Куда-то же она подевалась? Мебель за первой дверью напоминала бесформенную груду, укрытую пыльным чехлом, и воздух казался затхлым, как будто комнату долгое время не проветривали. Игвин поморщилась. На запаленном полу виднелись мышиные следы. И больше никаких. То же самое оказалось и за двумя другими дверьми, поспешно открытыми ею. Впрочем, это и не удивительно. В галереях для принятых было больше пустых комнат, чем жилых. Осмотрев третью комнату, Игви наглянулась. Найнифа и Элейн двигались к ней без особой спешки. «Она прячется?» – удивленно спросила Найниф. «Где же?» «Я потеряла ее», – ответила игвин повторно оглядывая оба конца, уходящие за поворот галереи. «Куда же она пошла?» Игвейн имела в виду отнюдь не Эльс. «Если бы я могла подумать, что Эльса передит тебя», – улыбнулась Илэйн, – «то тоже погналась бы за нею. Она всегда казалась такой неповоротливой» но улыбка ее была все же озабоченной. «Нужно обязательно потом найти ее», — сказала Найниф, «и убедиться, что она будет держать язык за зубами». Как Амерлин могла доверять этой девчонке? «Мне казалось, что я уже почти догнала ее», — медленно произнесла Эгвейн. Но это оказалась другая женщина. Найниф. Я оглянулся на мгновение, а она исчезла. «Нет, не Эльс, а женщина, которую я никогда раньше не видела. Хотя вначале приняла ее за Эльс. Она просто пропала. Я не понимаю, куда». «Одна из бездушных?» Прошептала Элэйн, затаив дыхание. Она поспешно оглянулась, но галерея по-прежнему была пуста. Никого, кроме них. «Нет, не она», — твердо сказала игвин «Она...» Я не собираюсь рассказывать им, что она заставила меня почувствовать себя шестилетней девчонкой в разорванном платье с грязным лицом и сопливым носом. Она не серый человек. Это высокая, яркая, поразительная женщина, черноволосая и черноглазая. Вы бы обратили на нее внимание и в многотысячной толпе. Я никогда не видел ее раньше, но думаю, что она Айси Дай. Она точно Айси Дай. Некоторая временная Ниф как будто ждала продолжения, а потом нетерпеливо проговорила. «Увидишь ее снова? Обязательно покажи и мне, если будет подходящий случай. У нас времени нет здесь разглагольствовать. Я намереваюсь посмотреть, что там в той кладовой до того, как Эльс брякнет об этом кому-нибудь не тому. Вдруг они были неосторожны, в чем-то сплоховали? Если так...» то не позволим им исправить их оплошности. Шагая между Найниф и Элэйн, Игбейн вдруг осознала, что по-прежнему сжимает в кулаке каменное кольцо. Тирангреал, не недеал. Она с отвращением затолкала его в свою сумку и накрепко стянула завязки. До тех пор, пока я не лягу спать с этой гадостью. Но ведь это именно то, что я планирую, разве нет? Но сие мероприятие планировалось лишь на сегодняшний вечер, так что беспокоиться об этом сейчас было бесполезно. По мере продвижения через башню, Эгвейн зорко высматривала женщину в белом и серебряном. Она почему-то чувствовала облегчение от того, что не находит ее. «Благодарю вас, но я вполне взрослая и самостоятельная женщина». Но все же она была очень рада, что никто из тех, кого они встретили, даже отдаленно не походил на искомую особу. Чем больше она думала об этой женщине, тем явственнее ощущала, что вокруг той сгущается что-то злое. Свет. Я начинаю искать черных айя даже у себя под кроватью. Но, может быть, они и действительно там? Библиотека находилась немного в стороне от высокой толстой колонны, собственно, Белой башни. Белый камень, из которого сложена библиотека, был густо испещрён голубыми прожилками, отчего здание смахивало на застывшие, разбивающиеся волны, замершие на излёте. В утреннем свете эти волны нависающей громадой напоминали дворец. И Игвейн знала, что комнат в голубоватом валу не меньше, чем в каких-либо чертогах. Но все эти комнаты располагавшиеся ниже запутанных коридоров, в лабиринте которых находились апартаменты Верин, были заставлены стеллажами, которые, в свою очередь, были заполнены книгами, рукописями, манускриптами, свитками, картами, рисунками, которые собирались сюда со всех стран мира на протяжении более чем трех тысяч лет. Даже огромные библиотеки в Тире каириэне не владели столь впечатляющими фондами. Библиотекари, все коричневые сестры, оберегали бумажные сокровища и ведущие в библиотеку двери настолько бдительно, что никто не смог бы вынести ни клочка, не объяснив, что взял и зачем. Но столь строгая система охраны не распространялась на те входы, к одному из которых Найниф и повела Эгвейн и Элейн. В стене библиотеки, подножие которой скрывалось в тени высоких деревьев ореха пекана, существовали и другие, большие и малые двери. Работники часто нуждались в доступе к нижним кладовым, а библиотекарям не нравилось, что потные мужчины шляются через их хранилище. Найниф потянула на себя ручку небольшой дверцы люка не шире двери в фермерском доме и жестом направила подруг вниз по крутой лестнице, уходящей в темноту. Когда Найниф, пропустив Игвейн и Элейн, спустилась на несколько ступеней и закрыла над головой створку, мрак вокруг сгустился. Игвейн открыла с себя Саидар, причем проделала это столь легко и непринужденно, что едва осознала свои действия. И тут же девушка направила струйку силы, которая потоком шла через нее. На какое-то мгновение простое и сильное ощущение этого потока, вздымающегося внутри нее, казалось, поглотит все прочие ощущения. Небольшой шар голубовато-белого света вспыхнул во тьме и повис в воздухе над рукой игви Девушка сделала глубокий вдох и напомнила себе, почему она идет столь оцепенела. Светящийся шарик был связующим звеном с остальным миром. Вернулось ощущение одежды, касающиеся кожи, ощущение шерстяных чулок, платья. С некоторым сожалением Игвейн подавила желание поддаться потоку, позволить Саидар поглотить себя. У руки Илэйн также засияла светящаяся сфера, которая в купе с шаром Игвейн давала больше света, чем два фонаря. «Какое прекрасное ощущение, правда?» – пробормотала Илэйн. «Будь осторожна», – ответила Игвейн. «Да, я осторожно», — Элэйн вздохнула. «Но просто такое чувство...» «Я буду осторожной». «Сюда», — коротко заметила Найниф и слегка задела их, проходя мимо вперед подруг и повела девушек вниз. Она не отходила от них далеко, так как рассержена не была и вынуждена была пользоваться светом, который излучали шары Эгвейн и Элэйн. Пыльный боковой коридорчик в они вошли, встретил девушек чередой деревянных дверей, протянувшихся вдоль серых каменных стен. Длиной он оказался шагов в сто и привел в широкий основной коридор, тянущийся по всему пространству под библиотечным помещением. Яркий свет вырывал из тьмы затоптанные отпечатки подошв, большей частью грубых сапог, какие носят мужчины. Следы временами терялись в пыли, Потолок здесь был выше, и двери размером напоминали амбарные. В конце коридора находились большие лестницы, шириной в пол коридора. По ним сносили в подвал громоздкие вещи. Рядом с этими лестницами виднелся еще один пролет, что вел дальше, вниз. Найниф, не замедляя шага, начала спускаться. Игвень торопливо последовала за ней. Освещаемое голубоватым свечением лицо Элэйн казалось бледнее, чем было на самом деле. Здесь мы можем кричать, пока не охрипнем, а никто не услышит даже шепота. Неожиданно Эгвейн почувствовала, как внутри нее концентрируется заряд молнии, или по крайней мере потенциал для нее, и чуть не споткнулась. Она еще ни разу до того не направляла двух потоков сразу. Задача показалась совсем не сложной. Основной коридор второго подвала напоминал во многом предыдущий коридор первого подвального этажа, такой же широкий и пыльный, но с более низким потолком. Найниф поспешила к третьей двери справа и остановилась возле неё. Дверь не казалась очень большой, но грубые деревянные планки, покрывающие ее, каким-то образом создавали впечатление основательности, Круглый железный замок замыкал длинную тяжелую цепь, туго продернутая в две толстые скобы. Одна скоба торчала из двери, другая оказалась вцементирована в стену. И замок, и цепь выглядели новыми, на них почти не было пыли. «Замок», — Найниф резко дернула его, но ни замок, ни цепь не поддались. «Кто-либо из вас видел тут где-нибудь еще замки?» Она оттянула замок на себя и с силой грохнула его о дверь. Замок оставил на дереве царапину, но и только. Ляск металла откликнулся эхом по коридору. «Я не видела тут ни одной запертой двери», — Найниф ударила кулаком по шершавому дереву. «Ни одной». «Успокойся», — произнесла Элэйн. «Нет никакой нужды выплескивать свой гнев. Я смогла бы открыть замок, если бы узнала, как он устроен внутри». Мы как-нибудь его откроем. Я не стану успокаиваться, взорвалась Найниф. Я хочу быть яростной. Хочу. Оставив без внимания остальную часть Тирады, Игвин шагнула вперед и тронула цепь. С тех пор, как она покинула Тарвалон, она научилась не только молнии вызывать. С тех пор она развела в себе сродство к металлам. Этим дарованием она была обязана земле, одной из пяти сил, которой, как и огнем, в полной мере владели очень немногие женщины. Владея землей, Эквейн могла ощутить цепь, ощутить себя внутри самой цепи, чувствовать мельчайшие частички холодного металла, узоры, в которые они сплетаются. Сила внутри нее дрожала в такт вибрациям этих узоров. Не мешай мне, Эквейн, Девушка оглянулась и увидела Найниф, окутанную сиянием Саидар. В руках у нее был ломик. Он испускал такое пронзительно белое голубое свечение, что казался почти невидимым. Наниф нахмурившись, посмотрела на цепь, пробормотала что-то об усилии рычага, и ломик внезапно стал вдвое длиннее. «Отойди, Игвейн!» Игвейн отошла. Продев ломик через цепь, наниф уперла его конец в стену, и налегла на стержень со всей силой. Цепь порвалась, как ниточка. Найниф судорожно вздохнув, отшатнулась. Ломик загремел по полу. Выпрямившись, Найниф с изумлением смотрела то на Ломик, то на цепь. В это время Ломик благополучно исчез. «Мне кажется, я что-то сделала с цепью», — пробормотала Эгвейн. «И хотелось бы мне знать, что именно». «Могла бы предупредить» вздохнула Найниф. Она сняла остатки цепи с крюков и распахнула дверь. «Ну, долго вы будете здесь стоять?» Запыленная комната оказалась небольшой, что-то около 10 шагов в длину и в ширину. Но в ней была груда объемистых мешков, сшитых из плотной коричневой ткани. Все они были доверху набиты, снабжены соответствующим ярлыком и запечатаны пламенем Тарвалона». Гвейн и пересчитывать мешки не стала. Она и так знала. Их ровно 13 Она пододвинула светящийся шар к стене и укрепила его там, не вполне понимая, как ей это удалось. Но после того, как рука была убрана, свет не погас. «Умению что-то делать я обучаюсь, но не понимаю того, как я это делаю», — обеспокоилась Гвейн. Элайн задумчиво посмотрела на нее, — будто о чем-то размышляя, а затем также повесила свой светильник на стену. Наблюдая за ней, Игвина решила, что теперь поняла, в чем суть только что проделанного ею фокуса. Илэй научилась этому у меня, а я у нее. Игвина ощутила внутреннюю дрожь. Найнив сразу же принялась разбирать мешки и читать ярлыки. «Рианна», «Джоя Баир», Вот зачем мы пришли сюда. Она осмотрела печать, затем разломила воск и распустила завязки. По крайней мере, мы знаем, что до нас здесь никто не был. Игвин выбрала себе мешок и сломала печать, не читая имени на ярлыке. Она не хотела знать, в чьих пожитках роется. Высыпанные на пыльный пол вещи оказались старой одеждой и изношенной обувью. Среди этого хлама Валялось несколько рваных, измятых бумажек. Самое место, которым где-нибудь под шкафом женщины, которые не слишком беспокоятся об опрятности своих комнат. Я не нахожу здесь ничего полезного. Плащ, который и на тряпки-то не годится, оторванная половина карты какого-то города, тиры, если верить надписи в углу, три чулка, требующие основательной штопки. и гвин подхватила бархатный шлепанец, пару которому так и не удалось отыскать, и помахала им перед носом подруг красноречиво просунув палец в дыру на носке. Сие не является ключом к разгадке беспокоящей нас тайны. «Амика тоже не оставил ничего интересного», мрачно отметила Элэйн обеими руками, отбрасывая в сторону одежду из доставшегося ей мешка. «Это тоже годится только на тряпки». «Подождите, здесь какая-то книга», Кто бы не набросал тут все это, он, должно быть, очень спешил, раз забыл здесь книгу. Обычаи и этикет Тайренского двора. Обложка оторвана, но библиотекари были бы рады получить любую книгу в каком угодно виде. Библиотекари и в самом деле радовались даже одной страничке. Поэтому книг здесь никто не выбрасывал, в каком бы состоянии те ни были. Тир задумчиво промолвила Найниф. Стоя на коленях среди хлама, вываленного из мешка, который она обыскивала, Найниф снова подняла обрывок бумаги, отброшенной ранее. Вот перечень торговых судов, плавающих по Эренин, с датами отправления из Тарвалона и предполагаемого прибытия в Тир. «Это может быть простым совпадением», медленно произнесла Эгвейн. «Может быть» ответила Найниф. Она сложила бумагу в четверо и засунула ее себе в рукав, после чего сломала печать на другом мешке. Каждый мешок был обыскан дважды, и когда девушки наконец закончили, то по углам комнаты громоздились целые горы всякой всячины. Игвейна селась на груду выпотрошенных мешков и погрузилась в раздумья, не замечая бившей ее дрожжи. Подтянув колени к груди, Она еще раз окинула взглядом кучку отобранных ими из хлама находок. «Здесь слишком много всего», — сказала Эйлэйн. «Слишком много», — согласилась Найниф. Среди прочего барахла обнаружилась еще одна рваная книга в кожаном переплете. Том назывался «Наблюдение при посещении Тира». Примерно половина страниц в нем отсутствовала. В мешке Чесмал-Эмри был найден и другой список торговых судов. Листок завалился за подкладку сильно изодранного плаща, куда он вполне мог выпасть сквозь приличных размеров прореху в кармане. В новом списке были перечислены только названия судов, но согласно первому списку все они отплыли ранним утром после той злополучной ночи, когда Леандрин и ее сообщницы покинули башню. Добычей девушек стал и бегло набросанный план какого-то большого здания, где одна комната была едва различимо помечена названием «Сердце Твердыни» и страница с наименованиями «Пяти гостиниц». Слово «Тир» в начале страницы было замарано, но хоть и с трудом вполне читалось. «У каждой что-то доношлось», — пробормотала Игвейн. Все оставили нечто, указывающее на поездку в Тир. Как это осталось незамеченным, если их вещи осмотрели? Почему Амерлин ничего не сказала об этом? — У Амерлин свое на уме, — горько сказала Найниф. — И какое дело до того, что это нам крайне нужно? Она глубоко вздохнула и неожиданно чихнула. В ходе обыска их троица подняла тучи пыли. Но меня очень беспокоит одно — Все это может оказаться приманкой. «Приманкой?» – удивилась Эгвейн, но тут же поняла мысль подруги. На них кивнула. «Приманкой? Ловушкой? Или, может быть, ложным следом?» «Это же так очевидно. Но кто должен в ловушку попасть?» «Если только им не безразлично, увидит нашедший эту приготовленную западню или нет?» В голосе Эйлэйн явственно чувствовалось сомнение. Или, быть может, они нарочно устроили ловушку столь очевидно? Тогда след, ведущий в тир, отпал бы сразу. Игвине не хотелось верить в то, что черные Айя могут быть настолько уверены в себе. Она вдруг поняла, что судорожно схватилась за свою поясную сумку и большим пальцем водит по окружности перекрученного каменного кольца, что лежит в ней. Может, они хотели посмеяться над тем, кто найдет комнату, — сказала она тихо. — Может, они думали, что нашедший все это сломя голову погонится вслед за ними в гневе и гордости? А если они знали, что именно мы найдем все это, неужели предвидели наши такие действия? — Чтоб мне сгореть! — прорычала Наймиф. Видимо, это был шок. Подобные выражения никогда не слетали у нее с языка. Еще какое-то время она молча смотрела на свои трофеи. «Что же мы будем делать?» спросила, наконец, Элейн. Эгвейн стиснула в кулаке кольцо. Сновидение тесно связано с предсказанием. И будущее, и события, происходящие в других местах, все могло появиться в снах сновидицы. «Может быть, мы узнаем после сегодняшней ночи?» сказала Эгвейн. Найниф посмотрела на нее молча. Лицо ее как будто ничего не выражало. Потом... Она выбрала темную юбку, которая оказалась менее дырявой, и начала укладывать в нее находки. «Сейчас», — сказала она, — «мы отнесем это в мою комнату и спрячем. Думаю, у нас еще есть время. Не то мы на кухню рискуем опоздать». «Поздно», — подумала Эгвейн. Чем дольше она сжимала сквозь кошель кольцо, тем яснее чувствовала, что времени нет. «Мы уже отстали на шаг». Но вдруг еще не сильно опоздали.